Позволение себе быть. Позволение всему быть. Очень часто в чужих книгах, да и просто в постах осознанных групп в соцсети, я вижу такие тексты. Вселенная состоит из блага. Вам просто нужно на него настроиться, и жизнь даст вам все, что вы хотите. Вам нужно просто себя полюбить. Замечательный совет для тех, кто просто решил и полюбил себя. Но я за всю свою практику многолетних наблюдений ни разу не видела таких людей. То есть это должен быть настоящий квантовый скачок сознания, чтобы просто выкинуть все внутреннее устройство, сложенное с детства в определенный паттерн в голове, и выстроить новый рисунок. Если на нашей планете и существовали такие люди, то они заранее, еще до прихода сюда, планировали этот самый квантовый скачок своего сознания. Но это не случай большинства. Обычный человек, прочитавший подобный пост, на некоторое время вдохновляется и начинает думать. «О, все, начинаю себя любить, думать о хорошем и настраиваюсь на благо Вселенной. И завтра у меня уже все будет». Прекрасная мысль. Но на деле она выглядит примерно так. «Всё, я себя люблю, я очень себя люблю». Не знаю за что, но я люблю себя безбрежно. Меня просто разрывает от любви к себе. И вот я уже настроен на благо. Ага. Не то чтобы я их чувствую, но я же настроен. Люблю себя, люблю. Только надо сходить за луком и морковкой. А то кончились. И надо же, цены даже на обычные овощи задрали. Как так можно? Уже никакой зарплаты не хватает. Ах, черт! я же себя люблю и настроен на благо. Ага, вот опять настроен. Только сантехнику надо позвонить. А он поди придет и за текущий кран, за одну мизерную смену прокладки, срубит с меня пару тысяч. Они все так рубят. Вон, на прошлой неделе звали мастера, чтобы резинки на окнах сменить. Так он выдал цену в 12 тысяч, урод. Стрелять таких наглых надо. Черт, я же хотел на благо. Ситуация к вечеру. Ни на что денег не хватает. Возьму-ка я лучше дополнительные часы на работе, чтобы все оплатить, а то тут тут какие-то просты проблага пролюбить себя. Вот если поработать, деньги будут, а все эти ваши блага. И внутри точит сомнение: Наверное, я просто не смог долго быть настроенным куда нужно. У меня не вышло, мысли лезли все не те. Все верно. Это вариант большинства людей. Если вы желаете настроиться на непонятные блага, которые на самом деле есть, то вам нужен сначала развитый и управляемый луч собственного внимания, который не будет перескакивать на сантехника. Если же луч внимания продолжает перескакивать на сантехника, значит, внутри сидит страх, что денег не хватит, что всего на всех не хватает, что вы вновь начнете вместо блага ощущать недостаток. Эти мысли постоянно смещают ваш луч внимания от блага на недостаток, чтобы показать «У тебя есть этот страх, я же тебе тыкаю им в глаза почти ежесекундно, может, уже отпустим его?» Страх недостатка денег, ресурсов, здоровья, чего угодно. Вы вместо того, чтобы верно трактовать перескоки луча внимания, не осознавая, что именно им управляет, грешите на недостаток своих усилий. А усилия – это вообще не то, что вы хотите изначально. Так или иначе, многие приходят к выводу, что если какие-то блага и есть, то они им недоступны, и неясно, как отыскать к ним дорогу. А усилий перебороть собственный луч внимания, съезжающий не туда, не хватает. Таким образом, большинство приходит к выводу, что осознанность не для них, что посты про благо – ложь, что никто на самом деле не может перестроиться на любовь к себе и лучше просто быть как быть и продолжать за деньги работать. Ибо слово «позволение», «источник» и прочие эфемерные вещи возможно полный вымысел. Что ж, источник не вымысел. Но здесь нужно точно понимать, что это такое. Вернее, понять это можно только после того, как вы это почувствуете. Источник — Это вы не физический. Физический вы топчет землю, знает о черном и белом, играет во всевозможные страдальческие и не очень опыты, в то время как вы не физический, продолжаете помнить обо всем с широкой перспективы. О том, что вся ваша игра именно игра, о том, что ресурсы не ограничены, о том, что все без исключения опыты легкие и забавны и так далее. Ваши ощущения — ваш компас. Именно поэтому сразу в первых главах я уделяю развитию навыка чувствовать себя такое пристальное внимание. Потому что именно ваши ощущения покажут вам, какие мысли синхронизируют вас с вами не физическим, а какие идут в разрез. Если мысль, которую вы думаете, не отдаётся ничем приятным, но вызывает неприятные чувства — Значит, вы, источник, не думаете подобным образом и прямо сейчас не совпадаете. Если вы думаете мысль, и она отдается приятным ощущением, значит, вы совпадаете с вами нефизическим, который думает подобным образом. Чем чаще вы совпадаете, тем быстрее и проще вы выходите на гребень волны в хорошее настроение и начинаете получать те самые блага. Но подарком в этом случае... Становится уже даже не благо, которые будут приятным бонусом, но ваше прекрасное настроение. Вы живете за тем, чтобы испытывать этот мир в прекрасных оттенках, чтобы позволить себе почувствовать, прожить каждый из них. Вот для этого мы будем учиться совпадать. Вы, человек, приходите на эту игровую площадку, где уже есть некие настройки. В нашей с вами реальности это настройки линейного времени и наличие контраста. Глубина контраста — это то, насколько сильно мы ощущаем черное как черное, а белое как белое. В нашей реальности это средний показатель. Поверьте, есть хуже. Есть реальности, где белого как такового вообще в заданных настройках нет. И это уже повод порадоваться, что у нас таки есть. Существуют узкоформатные мысли. Это мысли вас, человека. Мысли, почти всегда не совпадающие с мыслями вас, источника. Это как раз те самые мысли о нехватке. И есть широкоформатные мысли. Это именно то, как мыслит источник. Что все всегда хорошо, что изобилие прямо сейчас, что радоваться можно безусловно и так далее. Чуть позже я дам первоначальный список широкоформатных мыслей и порекомендую вам крутить их так часто, как только выходит, то есть привыкать к ним. Привыкая, вы начнете их ощущать, ощущая, начнете воссоздавать вариант реальности, соответствующий достатку, а не недостатку. Самая простая мысль, основа этого мира в ощущении — это «просто хорошо». Если у вас на данный момент нет других, используйте ее максимально часто. Например. Просто хорошо стоять на теплой кухне и мыть посуду. Просто хорошо залезть в холодильник и вытащить вкусняшку. Просто хорошо чувствовать лицом ветер на улице, пусть даже он зимой прохладный. Просто хорошо тыкать пальцами в клавиатуру и видеть, как создается статья. Просто хорошо наблюдать за моим ребенком. Он такой красивый и классный, в нем столько любви. Просто хорошо знать, что все прекрасное возможно. Просто хорошо быть на хорошей волне. И так далее. Это все уже широкоформатные мысли. С развитием собственной чувствительности вы начнете моментально их отличать от невыгодных, узкоформатных и менять последнее на нечто приятное. В какой-то момент прослушивания этой аудиокниги вам может показаться, что делать нужно очень много учиться очень много, усаживать себя в медитации, следить за лучом внимания. Да, на первых порах — да. Но, во-первых, это приятная игра. Во-вторых, с каждым затраченным первоначальным усилием каждое новое будет даваться проще. И в конце концов вы перейдете к перекрутке своего настроения и событий за минуты. И это не иносказательное выражение. Практика и опыт — делают из вас мастер-гения. А им вы и хотите стать, когда, сидя в песочнице, понимаете, что вам надоело есть каку, сражаться с неприятными событиями день за днем. В какой-то момент вы понимаете, что есть каку — это не предел ваших мечтаний, что вам хочется думать о звездолетах и иных мирах, и тогда происходит первый сдвиг. Если вы слушаете эту аудиокнигу, сдвиг произошел. Вы смотрите иногда шоу «Удивительные люди». Туда часто приходят дети с очень развитой памятью, использующие мнемотехнику. Так вот, они все говорят, что когда начинали процесс развития памяти, им было тяжело запомнить даже две карточки. А потом в течение минуты они легко запоминают сотни. Магия? Нет. Вот так и вы под конец этих страниц начнете понимать, где искать эти самые эфемерные блага и начнете ощущать себя, если не гением, то кем-то близким к этому. Вы не физический или вы источник, всегда знает, что он прекрасен и хорош в любом проявлении, что нет разделений на плохое и хорошее. Но мы с детства эти разделения впитываем как часть нашей игры, учимся для создания контрастных опытов Жрать ту самую каку, после чего долго не можем ее выплюнуть. Мы приучаемся думать, что есть плохо и хорошо. Поверьте, даже в осознанных снах эти понятия пропадают. Просто либо есть управляемость, либо ее нет. Но пока большинство из вас думают, что любить себя можно только если вы хороший, вы добрый, вы все делаете правильно. Вы слушаете себя и других, вы чего-то достигли, наконец, привели тело в форму, выучили все языки мира, стали таким миллиардером. Во всех иных случаях, если вы не заработали достаточно, если не похудели еще на 2 килограмма или не доучили хинди, вы так себе чмошник. Это привычка думать подобным образом. То есть вы недостаточно хороши. Всему, что в вашем понимании нехорошо, вы запрещаете быть. В прямом смысле. И с этим запрещением ходите день за днем, не подозревая, сколько усилий вы тратите на удерживание этих рамок и внутренних сопротивлений. Вагон, поверьте мне. Вы говорите, я ничего не делал, но все равно устал. Правильно. Вы из секунды в секунду тянете сотни, а то и сотни тысяч запретов, формируя для себя и других множество условий и узкие рамки существования. Как вы думаете, сколько сил на это нужно? Дисклеймер. Кому-то покажется, что я мало объясняю о себе источнике, о совпадении с собой нефизическим, о том, как выйти в нирвану и так далее. Так происходит, потому что все эти вещи лежат за гранью слов, Лежат в чистых ощущениях. И вы все это прочувствуете на себе. Я лишь дам инструкции, как в эти состояния попасть. Собственно, на этом моя часть и ограничится. У любого, кто разобрался с правилами игры, есть понимание, что словесная часть — это все, что он может передать. Далее каждый достигнет любых желаемых состояний, уже не подлежащих любым описаниям, сам. Итак, Зная, что вы постоянно запрещаете себе быть каким-либо, а также чувствовать неприятные эмоции, проще говоря, вы пытаетесь от них сбежать, вам нужно начать позволять себе быть любым. Это не значит, что сейчас вы пойдете и обрушите кому-нибудь на голову кирпич, или плюнете в лицо соседу, но это значит, вы начнете себе разрешать чувствовать все. Вы начнете себе разрешать любые ваши внутренние состояния. Как это сделать? Когда вы чувствуете страх, говорите себе, «Я выбираю чувствовать страх». Прямо сейчас я позволяю себе ощущать страх, растерянность, обиду, недоумение, досаду, разочарование и так далее. Вы отвечаете, «Но я не хочу испытывать и позволять себе эти чувства. Они мне не нравятся». Вся хитрость здесь заключается в том, что чему вы позволяете быть, нормализуется и исчезает из вашей реальности. Пока вы запрещаете чему-то быть, вы активируете ткань реальности очень невыгодным образом. Например, я не хочу злиться, я ненавижу себя злого, я не люблю себя грустного. Но уйти от этих состояний не можете. Не можете, потому что страхи не отпущены, Состояния не позволены. Если бы они уже были позволены, они бы не появлялись в вашем опыте. Начинайте быть бдительным. Что вы чувствуете прямо сейчас? Какой спектр эмоций? Зачастую это не одна и не две, а сразу несколько наслоившихся эмоций. Чтобы их разобрать как торт на коржи, вам нужно научиться к себе прислушиваться. Именно в этом вам поможет осознанное дыхание каждый час и медитации. Итак, вы прояснили, что прямо сейчас вы тревожитесь из-за чего-либо, расстраиваетесь или злитесь. Значит, говорите мысленно. «Я позволяю себе злиться. Вот прямо сейчас я позволяю себе ощущать злость. И сейчас тоже. Ой, я так здорово позволяю себе злиться, что почти начинаю радоваться. Но ведь у меня выходит. А теперь я позволяю себе расстраиваться». Прямо чувствую, как я расстраиваюсь. У меня в это тоже выходит отлично играть. Позволяя себе что-либо, вы облегчаете любое состояние. Вы делаете так, что эмоции выходят наружу. Они в вас больше не задерживаются. Когда они задерживаются продолжительное время, оставаясь вне зоны вашего осознанного внимания, у вас на физический план выходят болезни. Это не наказание, но зоны затора, или сопротивление – зоны, где нормальное течение энергии очень долго блокировалось мыслями сопротивления. Вы часто не можете поначалу определить, какие мысли привели к этим заторам и блокировкам. И самый простой способ – позволить себе быть сейчас таким, какой вы есть сейчас. Позволять себе чувствовать то, что вы сейчас чувствуете. Об этом я буду говорить много, часто и подробно, потому что позволение ляжет в основу всех изменений, которыми вы начнете оперировать. Домашнее задание. Спросите себя, что я чувствую прямо сейчас. Посидите в тишине, прислушайтесь. Отыскали чувства? Теперь говорите. Я позволяю себе чувствовать неуверенность. Я позволяю себе чувствовать страх. «Я позволяю себе чувствовать беспокойство». На этом месте будет ваш личный список эмоций. Придите к тому, что в любой момент бодрствующего состояния вы начнете слышать свои чувства, слышать и позволять им быть. И тем самым вы сделаете первый личный квантовый скачок сознания.